ЗЕЛЕНЬ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Местность Шудун изобиловала реками и долинами. В небо рвались высокогорные вершины, под ногами простирались глубокие овраги, а слабый ветерок лишь изредка гулял здесь, поэтому в провинции круглый год властвовали туманы. Следуя направлению, указанному левой рукой, мужчины добрались до небольшой деревушки. Несколько рядов плетней окружали глинобитные хижины с тростниковыми кровлями. Стадо пестрых кур суетилось во дворе, поклевывая зернышки риса. Крупный, ярко оперенный петух с подрагивающим листовидным гребнем стоял на одной ноге на крыше и важно поглядывал вниз, крутя шеей то влево, то вправо. К счастью, собак здесь никто не держал. Похоже, местные селяне сами могли ухватить лишь пару кусков мяса за весь год, не говоря уже о том, чтобы располагать костями для скармливания псам. Прямо перед деревней находилась развилка, ведущая в три разных направления. Две из троп были почти лишены растительности и покрыты несчетным количеством следов. Эти пути явно часто использовались. Третья же тропа густо поросла сорняками. Покосившийся квадратный знак, сделанный из сланца, торчал у ее обочины. Судя по его состоянию, он уже давно находился под ветром и инием и натерпелся всяких невзгод. Длинная трещина тянулась от основания до самой середины, а сквозь нее проглядывали пожухлые травы. На знаке виднелись два высеченных иероглифа, Вероятно, название местности, к которой вела дорога. Постаравшись, путник мог разглядеть нижний символ, означающий город, но вот верхний уже состоял из приличного количества черт, имея весьма громоздкое строение, к тому же как нарочно трещина прошла аккурат через иероглиф, и отвалившиеся от знака мелкие камни рассыпались тут и там. Вэй Усянь наклонился. Отодвинул сорняки в сторону и, кажется, целую вечность разглядывал символ, но ему так и не удалось понять, что это за слово. И будто назло, призрачная рука указывала именно на этот путь. Вейусянь усянь предложил «Давай спросим местных». Ванзы кивнул, но, конечно, Вейусянь усянь и не надеялся, что он сам отправится задавать вопросы – поэтому незамедлительно оскалился во все 32 зуба и неспешно пошел к селянкам, насыпающим курам рис. Среди женщин присутствовали и старые, и молодые, однако, заметив приближение странного незнакомого мужчины, все они насторожились, словно желая побросать свои совки и ринуться в хижину. Но стоило Вэй-Усяню, сияющему лучезарной улыбкой, обменяться с ними парой слов, как они начали успокаиваться и робко отвечать. Когда же он показал на знак и что-то спросил, женщины моментально изменились в лицах, на короткое мгновение замешкались и с большой неохотой, заикаясь через слово и отчаянно жестикулируя, решились продолжить беседу, но не осмеливались и взгляда бросить на Лань Ван Цзы, который все так же стоял на дороге. Уголки рта Вэй Усяня по-прежнему загибались вверх, а сам он внимательно слушал. Вскоре тема их разговора, похоже, поменялась, и женщины вновь пришли в легкое расположение духа. Мало-помалу они расслабились и даже начали немного улыбаться Вэй Усяню. Лань Ванзы издалека наблюдал за ними. Он прождал уже довольно долго, но Вэй Усянь, казалось... Все еще не собирался возвращаться. Из воль, разглядывая землю, Лань Ванзы пнул кусок гравия у ног. Он довольно долго перекатывал из стороны в сторону маленький, ни в чем не повинный камушек, а когда вновь поднял голову, то увидел, как Вэй Усянь что-то достал из своих рукавов и вручил самой говорливой женщине. Лань Ванзы с лицом не выражающим никаких эмоций, замер на месте. Он уже действительно не мог удержаться и приготовился было подойти к ним, но тут к нему прогулочной походкой вернулся Вэй Усянь. Он стал подле Лань Ванзы. "Хань Гуанзюнь, тебе следовало присоединиться ко мне. Во дворе даже кролики были". Лань Ванцзи никак не среагировал на поддразнивание и с притворным равнодушием произнес "Что ты у них узнал?" Вэй Усянь ответил: Дорога ведет в город И. Первый иероглиф на знаке И, Лань Ванзы предположил, И как в слове рыцарство. Примечание переводчика. Не удивляйтесь, в древнем Китае были свои странствующие рыцари Юся. Вэй Усянь сказал. И да и нет, Лань Ван Цзы спросил, что ты имеешь в виду. Вей Усянь пояснил. Иероглиф верный, но значения нет. И не как в рыцарство, а как в похоронный дом. Примечание переводчика. Вэй Усянь говорит о нескольких значениях иероглифа. В первом случае – справедливый, во втором – общинный. Похоронный дом – значение немного отличается от определения в русском, скорее это больше похоже на морг. Место, где мертвые и готовые к погребению тела лежат в гробах и ждут транспортировки на кладбище. Они перешагнули беспорядочные заросли сорняков, вышли на дорогу и вновь отправились в путь. Вэй Усянь продолжил. Девушки рассказали, что люди из этого города издавна умирали в раннем возрасте, либо по естественным причинам, либо от несчастных случаев, поэтому там довольно много похоронных домов для временного хранения трупов. К тому же, Эта местность всегда славилась производством погребальных принадлежностей, будь то гробы, ритуальные деньги, бумажные манекены или что-то еще. Каждый житель города И в совершенстве владеет своим ремеслом, и поэтому он стал известен именно под таким названием. Примечание переводчика. Китайские ритуальные деньги. Бумажные деньги, выпускаемые с целью задабривания духов – и передачи их умершим посредством сожжения. Бумажные манекены, куклы в рост человека, изготовленные из бумаги и также сжигаемые в ритуальных целях, чаще всего для помощи умершему в загробном мире. Помимо пожухлой травы и осколков булыжника, почти сплошь покрывающих дорогу, на пути также встречались трещины и рытвины, которые было довольно сложно заметить. Лань Ванзы непрерывно следил, куда наступал Вэй Усянь, пока тот говорил на ходу. Еще они сказали, что местные жители редко ходят в город И, а люди оттуда тоже нечасто покидают свое селение, разве только чтобы сбыть свой товар. За последние несколько лет оттуда почти никто не выезжал, этой тропой не пользовались уже годами, поэтому неудивительно, что здесь столь трудно передвигаться. Лань Ванзы спросил. «И?» Вэй Усянь удивился. «И что?» Лань Ванзы уточнил. «Что ты им дал?» Вэй Усянь ответил. «А, ты об этом? Румяна». Когда они были в Цинхэ, Вэй Усянь купил у шарлатана, что поделился с ними слухами о хребте Синлу, маленькую коробочку и с тех пор всегда носил ее с собой. Он продолжил. «Людей, которые отвечают на твои вопросы, нужно благодарить, верно?» «Сначала я хотел дать им денег, но девушки слишком перепугались и не решились взять их. Зато им очень понравился аромат румян. Скорее всего, они впервые в жизни видели нечто подобное, поэтому я подарил им коробочку». Немного помолчав, он добавил, «Хань Гуанзюнь, почему ты так на меня смотришь? Да, я знаю, что те румяна были не самого лучшего качества». Но ведь я уже не такой, как раньше, всегда имевший при себе ворох цветов и шпилек для волос, чтобы преподносить их женщинам. Мне на самом деле больше нечего было дать им, и румяна все же лучше, чем ничего». Брови Лань Ванзы дрогнули, словно в его памяти всплыло какое-то неприятное воспоминание, и он медленно отвернулся. Чем дальше они шли по ухабистой дороге... Тем меньше сорняков заслоняли путь, и все они неохотно жались к обочинам, потому тропа стала казаться шире. Однако туман, напротив, сгущался. Когда призрачная рука сжалась в кулак, дорога уперлась в разрушенные городские ворота. Место это выглядело крайне обветшалым, лак на центральной башне облупился, а в ее кровле недоставало отколовшегося угла и вдобавок кто-то исписал все городские стены своими каракулями. Сами ворота когда-то были красного цвета, однако сейчас краска выцвела почти до бела, и каждый клепальный гвоздь, давным-давно вбитый в них для украшения, теперь проржавел насквозь и почернел. Створки дверей стояли полураспахнутыми, словно кто-то сделал для себя маленькую щелку и проскользнул внутрь. Любой человек, едва успевший переступить городскую черту, мог ощутить, что призраки и демоны пускаются здесь в разгул. По дороге ко входу Вэй Усянь внимательно осмотрел окрестности, а добравшись до него, произнес «Фэншуй тут просто ужасен». Примечание переводчика. Фэншуй. «Определение по условиям местности наиболее благоприятного места для могилы или для жилища». Лань Ванзы неспешно кивнул. «Бесплодные горы и бурные реки». Город И со всех сторон окружали обрывистые скалы, а их вершины странным образом клонились к центру селения, устрашающе нависая и подавляя своими размерами, словно готовые в любой момент обрушиться». Навечно опоясанный мрачными массивными горами и окутанный холодным сумрачным туманом город этот казался более демоническим, чем сами демоны. Даже простая прогулка у его ворот заставляла чувствовать панику и удушье, не говоря уже о витающей в воздухе угрозе. Из веков известно выражение «благодатный край», однако есть и прямо противоположное высказывание: в некоторых селениях Из-за неудачного расположения или рельефа местности фэншуй крайне неблагоприятен. Жители города, запертые в естественной сырости и затхлости, обречены на раннюю смерть и всевозможные неурядицы, а если же и все их предки обитали здесь, то невезение преследовало их по пятам. Стоит также упомянуть и о из ряда вон выходящих явлениях, коих было предостаточно в подобных местах, например, о живых мертвецах или возвращении душ. Город И, очевидно, принадлежал к числу неблагодатных краев. Селения такого рода обычно находились в захолустных районах, лежащих вне сферы влияния какого-либо ордена, но будь они даже в подконтрольном им регионе, загнатели все равно не спешили бы на помощь. В конце концов, хлопот эти города доставляли немало – даже больше, чем бездонный омут, ведь его, по крайней мере, можно было вытравить. Но изменить фэншуй практически невозможно, и если никто не рыдал под дверями глав кланов, ордены закрывали на происшествия глаза и делали вид, что им ничего не известно. Для населения же лучшим решением было уехать из города. Однако некоторые семьи из поколения в поколение проживали в оторванных от мира землях, и для них было чрезвычайно трудно собраться с духом и покинуть родные места. К тому же, даже если пятеро или шестеро человек из десятка скоропостижно умирали в молодом возрасте, то значит, трое или четверо оставались в живых, и с таким раскладом уже можно смиряться. Мужчины остановились у городских ворот и обменялись взглядами. Двери, неровно висящие на скрипящих петлях, неохотно отворились. Их взору предстал неоживленный людской поток и даже неразгневанные мертвецы, а лишь заслонявшая собой все и вся белая дымка. Плотность тумана в городе была в несколько раз больше, чем за его пределами, едва позволяя разглядеть прямую, длинную улицу перед ними. На ее обочинах отсутствовали любые следы пребывания человека, если не считать угрюмых домов. Мужчины, не сговариваясь, на несколько шагов приблизились друг к другу и вошли в город вместе. Стоял день, но в городе господствовало безмолвие, не слышалось ни человеческих голосов, ни лая собак, ни криков петухов. Все здесь представлялось крайне странным. Однако справедливости ради... Именно сюда привела их призрачная рука, и обычное течение дел в этом селении было бы еще более странным. Мужчины уже довольно долго шли по улице, и чем сильнее они углублялись в город, тем гуще становился туман, словно темная энергия пропитывала воздух. Поначалу они могли хоть что-то разглядеть на расстоянии десяти шагов. Потом чуть заметные очертания предметов стали едва различимы на пяти шагах, и в конце концов мужчинам уже не удавалось увидеть свои собственные, вытянутые вперед руки. По мере продвижения к центру, Вэй Усянь и Лань Ванзы все сильнее прижимались друг к другу, пока не оказались плечом к плечу, и только так возможно было рассмотреть лицо, идущего рядом. В голове Вей Усяня промелькнула мысль. «Если кто-то решит воспользоваться туманом и прокрасться между нами, стать третьим в нашем ряду, то неизвестно, заметим ли мы или нет». Внезапно нога Вей Усяня обо что-то споткнулась. Он посмотрел вниз, однако ничего не разобрал. Тогда он крепко схватил Лань Ванзы за руку, чтобы тот не ушел без него, наклонился и сощурил глаза». Резко прорвав белую дымку, перед его взором возникла голова с парой гневно глядящих глаз. Голова эта принадлежала мужчине с большими глазами, кустистыми бровями и необычайно острыми скулами, размалеванными румянами. Споткнувшись о череп, Вэй Усянь едва не запустил его в полет, и сей факт натолкнул его на мысль, что тот весил не более килограмма. Такая легкая голова точно не была человеческой. Вэй Усянь поднял ее с земли и с двух сторон сжал. Большая часть лица мужчины немедленно провалилась внутрь черепа, а румяна размазались. Голову изготовили из бумаги. Бумажная голова оказалась весьма искусной работы, с тщательно вылепленными чертами лица. И несмотря на превеличенно театральный макияж, голову невозможно было отличить от головы настоящего человека. Впрочем, город И как раз таки славился производством погребальных принадлежностей, поэтому, безусловно, и бумажных манекенов здесь изготавливали высшего качества. Среди подобных кукол встречались и заместители, которые, по верованиям людей, будучи сожженными для усопшего, страдали в преисподней за него, например, восходили на гору ножей или варились в масляном котле и красавицы-служанки, которые ухаживали за покойным в загробном мире. Но, безусловно, все эти манекены сжигались лишь для того, чтобы хоть немного облегчить скорбь живых. Эта бумажная голова, скорее всего, принадлежала силачу преисподней. Примечание переводчика. Гора Ножей. Один из уровней китайской преисподней Диюй где грешников принуждают пролить свою кровь при восхождении на гору, усеянную острыми лезвиями. Как ясно из его имени, силач преисподний был бойцом, который, по слухам, защищал усопшего от нападок демонов и вероломных паньгуаней, или не позволял другим подлым душам отнять ритуальные деньги, сожженные для покойного его родичами. К найденному черепу, Без сомнения присоединялось крупное и крепкое тело, также изготовленное из бумаги. Похоже, кто-то оторвал голову от туловища и бросил на дорогу. Примечание переводчика Пань Гуань, чиновник при владыке подземного царства, ведущий учет жизни и смерти. Волосы на черепе были черного как смоль цвета и весьма блестящими. Вэй Усянь коснулся их, и выяснилось, что пряди намертво крепились к коже, словно и в самом деле росли на голове. Он подумал, «Работа действительно очень искусная. Интересно, они берут настоящие волосы и сажают их на клей?» Неожиданно мимо них проскользнула худая тень. Тень эта оказалась крайне странной. Она пробежала мимо, вплотную задев плечевой усяня, и мгновенно растворилась в густом тумане». Бичень обнажился сам по себе, преследуя призрачную фигуру, но вскоре вернулся обратно в ножны. То, что проскочило мимо Вэй Усяня, двигалось слишком быстро. Человек ни за что не достиг бы подобной скорости. Лань Ванзы сказал «Смотри в оба, будь начеку». Хотя тень лишь слегка задела его, нельзя уверенно предположить, что явившись в следующий раз, она больше ничего не сделает. Вэй Усянь выпрямился и спросил «Ты слышал?» Лань Ванзе ответил «Топот и бамбуковый шест». И он не ошибался. На короткое мгновение, когда тень промелькнула мимо них, кроме грохота торопливых шагов, также слышался иной непонятный звук. Звонкий мерный стук, словно кто-то очень быстро бил по земле бамбуковым шестом. Вэйусянь не знал, отчего возник этот шум. Вдруг из окружающего их тумана вновь раздались шаги, на этот раз спереди. Эти шаги были уже легче, медленнее и принадлежали множеству пар ног. Похоже, группа людей, храня молчание, с большой осторожностью приближалась к ним. Вэйусянь выудил талисман горящего мрака и швырнул вперед. Если на них шло существо, содержащее темную энергию, талисман воспламенился бы, а огонь от него хоть немного, но осветил бы окрестности. Но люди впереди них заметили, как в их сторону что-то летит, и тут же ринулись в атаку. Несколько разноцветных вихрей мечей, угрожающе нацелились на мужчин. Бичень неторопливо обнажился и проплыл мимо усяня, отразив удар. Разгромленные за мгновение соперники пришли в крайнее смятение. Услышав их растерянные крики и суетливое топтание на месте, Лань Ванзы немедленно вернул меч в ножны, а Вэй Усянь громко позвал. «Дзинь Лин? Сэджуй Он и впрямь не ослышался. Из тумана донесся голос Дзинь Лина. «Почему опять ты?» — Вэй Усянь парировал. «Это я хочу спросить». «Почему опять ты?» Лань Сэджуй изо всех сил пытался сохранять самообладание, однако голос его наполнился радостью. «Молодой господин Мо, вы тоже здесь? Значит, и Хань Гуанзюнь с вами?» Узнав, что Лань Ванзы также может находиться неподалеку, Дзинь Лин тотчас же закрыл рот, словно на него вновь наложили заклятие молчания. Похоже, он до смерти боялся, что его опять приструнят, и заставит размышлять над своим поведением. Лань И в свою очередь выкрикнул «Он точно здесь, это же был Бичень, ведь так?» Вэй Усянь ответил «Да, а он здесь, рядом со мной, подойдите ближе». Стоило юношам понять, что те, на кого они наткнулись, оказались друзьями, а не врагами, и они с облегчением выдохнули и поспешно приблизились к мужчинам. Кроме Дзинлина и нескольких учеников ордена Гусулань, в толпе оказались семь или восемь юношей в одеждах различных кланов, которые по-прежнему нерешительно переминались с ноги на ногу. Скорее всего, адепты менее известных орденов. Вэй Усянь спросил, «Почему вы все тут? И зачем вы так яростно нападаете? Мне повезло, что рядом стоял Хань Цюнь. а что если бы вы поранили простых людей?» Дин Лин возразил, «Нет тут никаких простых людей, здесь вообще никого нет». Лань Сыджуй кивнул, «Сейчас самый разгар дня, но повсюду зловещий туман, и все лавки закрыты». Вэй Усянь сказал, «Об этом позже. Лучше скажите, как вы все оказались вместе? Я ни за что не поверю, что вы решили заняться совместной ночной охотой». Дин Лин смотрел на остальных, как на нечто оскорбительное для глаз – И сейчас со всеми лишь драк до да ссор, а если вспомнить, что он уже имел кое-какие разногласия с адептами ордена Гусулань, то вероятность ночной охоты вместе с ними стремилась к нулю. Лань Сэджуй любезно пустился в разъяснение. Долгая история. Поначалу мы в этот момент из густого тумана послышался треск, клокотание и пронзительно резкий стук бамбукового шеста о землю лица учеников. Тут же перекосило страхом. «Оно снова здесь!» «Зелень. Часть вторая». Внезапно раздавшийся странный стук бамбукового шеста по земле звучал то громко, то тихо, то рядом, то в отдалении, поэтому определить, где находился источник шума или кто его производил, было невозможно. Вэй Усянь сказал. «Все, подойдите сюда!» «Соберитесь в кучу! Не двигайтесь и не нападайте!» Если, находясь в столь плотной дымке, ученики вздумают обнажить мечи и начать беспорядочно атаковать, то велика вероятность, что они поранят друг друга, а не врага. Однако уже через мгновение стук резко прекратился. Довольно долго прождав в тишине, один из учеников прошептал «Это опять оно! Когда же оно прекратит преследовать нас?» Вэй Усянь удивился. «Оно следовало за вами по пятам?» Лань Сэджуй ответил. «Войдя в город, мы обнаружили, что туман через чур густой, и поэтому, опасаясь отбиться от своих, мы решили передвигаться как можно ближе друг к другу». Потом вдруг до нас донесся этот звук. На тот момент стук не был таким быстрым, а напротив, медленным и размеренным. Сквозь белую пелену мы смогли разглядеть лишь низкую тень, прошедшую прямо перед нами. Но когда мы пустились за ней в погоню, тень исчезла, и с тех пор звук преследует нас». Вэй-Усянь уточнил, «Насколько низкая? лань Лань-Сэ-Джуй показал рукой на уровне груди, «Очень низкая и очень худая». Вэй-Усянь спросил, «А как долго вы здесь находитесь?» Лань Сэ-Джуй ответил, около 15 минут. Пятнадцать минут? Вей Усянь обратился к лань Ванзы. Хань Гуанзюнь, а сколько времени здесь мы? Голос Лань Ванзы раздался позади них откуда-то из тумана. Около получаса. Так, продолжил Вэй Усянь, мы здесь дольше, чем вы. Как так получилось, что вы, во-первых, оказались впереди, а во-вторых, наткнулись на нас только когда повернули назад. Дин Лин стрял в беседу, а мы никуда и не сворачивали, мы всегда шли только вперед по этой самой дороге. Если никто из них не сходил с пути и не менял направление, то, возможно, кто-то наложил заклятие на дорогу, превратив ее в круговой лабиринт. Вей Усянь вновь поинтересовался. «Вы пытались воспарить на мечах и осмотреться?» Лансе Джуй ответил, «Я попробовал. Мне показалось, что я взлетел довольно высоко, но на самом деле до земли было рукой подать. Кроме того, я увидел, как в воздухе вокруг меня метались неясные расплывчатые тени. Не зная, что это за твари, и опасаясь, что не справлюсь с ними, я спустился обратно». После его слов на некоторое время повисла тишина. Провинция Шудун всегда славилась своей излишней туманностью, поэтому никто особо не задумывался, почему город И утопал в белой мгле. Теперь же выяснилось, что плотная дымка образовалась отнюдь неестественным путем, и туман действительно демонический. Лань Цзинь И испугался. «Он же не может быть ядовитым, правда?» Вэй Усянь ответил. «Скорее всего, нет». «Мы здесь уже весьма долго и до сих пор живы», — Лин сказал. «Так и знал. Надо брать фею с собой, а все из-за твоего дурацкого осла». Мурашки побежали по спине Вэй Усяня, едва он услышал кличку собаки. Следом в его уши проник крик Лань Цзиньи. «Да мы и слова не сказали о твоем псе, а ведь он первым раскрыл пасть на яблочко, за что и получил копытом в лоб. Ну и кто в этом виноват?» И вообще, все равно они оба пока не могут двигаться. Вэй Усянь сплошился. Что? Моего яблочка укусила собака? Нзэнь рассердился. Да как ты вообще можешь сравнить осла с псом-оборотнем? Фею мне подарил мой младший дядя. И если с ней что-то случится, и десять тысяч ослов не смогут возместить убыток. Вэй Усянь заболтнул первое, что пришло ему в голову. Даже не пытайся использовать имя Лянь Фандзуня, чтобы зашугать других. Между прочим, мой яблочко – подарок от Хань Гуандзюня. И как вам только в голову пришло взять моего осла с собой на ночную охоту, тем более позволить его покусать? Ученики ордена Гусулань хором ответили «Врун – врун! Они ни за что не поверили бы, что кто-то, обладающий вкусом и проницательностью Хань Гуандзюня, выбрал бы в подарок ездовое животное такого рода. И даже несмотря на то, что Лань Ван Цзы не высказывал никаких возражений, их убежденность в обмане была непоколебима. Лань Сэджуй попытался немного прояснить ситуацию. А, «Я прошу прощения, молодой господин Мо, ваш яблочко, в облачных глубинах он целыми днями шумел, поэтому старшие уже давно жаловались» и в итоге приказали нам избавиться от него во время ночной охоты, так что мы...» Цзинь тоже ни на секунду не верил, что животное подарил Лань Ван «А я твоего осла вообще терпеть не могу! Что за имя такое? Яблочко! Глупое и дурацкое!» Лань Цзиньи тем временем подумал, что если все-таки осла преподнес Хань Гуан Цзюнь, то их всех ждут крупные неприятности, и торопливо заговорил, «Чем тебе не нравится имя Яблочко? Он любит есть яблоки, поэтому его зовут Яблочко, вот так, безо всяких изысков. По крайней мере, это в 10 раз лучше, чем дать своей толстой псине кличку Фея». Дин Лин возмутился. «С чего ты взял, что Фея толстая? Покажи мне хоть одного пса-оборотня, который в лучшей форме, чем...» Неожиданно наступило гробовое молчание. Спустя пару мгновений Вэй Усянь спросил «Все на месте?». Со всех сторон раздалось сопение и мычание, из чего следовало, что юноши по-прежнему стояли на своих местах. Лань Ванзы холодно произнес «Шум». Лань Ванзы смог наложить заклятие на всех разом. Вэй Усянь не сдержался и коснулся своих губ, поняв, как счастливо он отделался». И в ту же секунду из тумана раздались шаги, на этот раз слева от них. Шаги принадлежали крайне неповоротливым и неуглюжим существам. Вслед за первой волной топота похожий звук раздался справа, позади и впереди людей. Непроницаемая дымка скрывала от глаз силуэты идущих, но тошнотворный смрад уже витал в воздухе. Само собой, Вэй Усянь не стал волноваться о кучке ходячих мертвецов и издал мягкий, короткий свист. Финальная нота трели легко взмыла вверх, принуждая тварей отступить, и те в самом деле замерли на месте, едва звук достиг их. Однако через мгновение ходячие мертвецы ускорились. Вэй Усянь совсем не ожидал подобного поворота событий, Его приказ не только провалился, но и наоборот подначил их. Он ни за что не перепутал бы команды назад и в атаку. Так или иначе, сейчас было не досуг пускаться в пространные размышления. Семь или восемь перекошенных фигур выплыли из тумана, и если их силуэты различались в столь плотной белой мгле, то, выходят мертвецы подобрались уже слишком близко. Льдисто-голубой вихрь бичения разорвал молочную пелену, описал в воздухе четкий круг, разрубив ходячих мертвецов пополам и вернулся в ножны. Вэй Усянь с облегчением выдохнул, а Лань Ван -Зы тихо спросил «Почему?». Вэй Усянь и сам хотел бы знать ответ на этот вопрос. Он задумался «Почему приказы не подействовали на них?» Для высокоуровневых мертвецов Эти слишком медленно шли, да и к тому же еще и отвратительно воняли. Лишь пара моих хлопков должна была заставить их разбежаться в ужасе. Мой свист не связан с духовными силами, поэтому невозможно, чтобы он вот так на пустом месте перестал работать. Ничего подобного раньше не... Внезапно Вэй-Усянь кое-что вспомнил, и капли мелкого пота выступили у него на спине. «Нет». Фраза «ничего подобного раньше не случалось» в корне неверна. Подобное как раз-таки уже случалось. Более того, не единожды. Действительно, кое-какими мертвецами или духами Вэй-Усянь повелевать не мог. Мертвецами или духами, которые уже находились во власти стигийской тигриной печати. Лань Ванзы снял заклятие молчания. И Лань Сэджуй вновь обрел способность говорить. «Хань -дюнь, здесь и впрямь становится опасно. Нам стоит сейчас же покинуть город? Но туман такой густой, мы не сможем найти обратного пути или взлететь на мечах». Один из учеников вдруг воскликнул. «Кажется, приближаются еще мертвецы». «С чего ты взял? Я не слышу шагов. Мне вроде бы почудился звук дыхания». Юноша понял, какую глупость он сморозил только после того, как произнес ее, и в смущении закрыл рот. Еще один юноша заметил "Но ну, ты, сказанул, звук дыхания, мертвецы — это ведь трупы, откуда же взяться звуку дыхания?» Прежде чем стих его голос, еще одна коренастая фигура возникла из тумана и врезалась в них. Бечень мгновенно обнажился — и силуэт головы отделился от очертаний тела. Одновременно с этим раздался странный плеск, а ученики, стоявшие неподалеку, испуганно вскрикнули. Вы, Усянь, опасаясь, что они ранены, поспешно поинтересовался. «Что случилось?» Лань Цзиньи ответил. «Из тела мертвеца что-то брызнуло, думаю, это какой-то порошок, на вкус сразу и горький, и сладкий, и протухший. По несчастливому стечению обстоятельств Лань Цзиньи как раз открыл рот, намереваясь что-то сказать, и добрая половина порошка попала ему на язык. Он на некоторое время отбросил приличные манеры и хорошенько отплевался, ведь любые нечистоты, фонтаном извергшиеся из трупа, представляли собой нешуточные проблемы. Более того, порошок по-прежнему кружился в воздухе. Если кто-то случайно вдохнет его, он окажется в еще худшем положении, чем Лань Цзиньи. Вэй Усянь быстро приказал. «Все, сделайте несколько шагов назад и подойдите ко мне, я вас осмотрю». Лань Цзиньи ответил. «Ага, но я тебя не вижу. Ты где?» В густой пелене тумана невозможно разглядеть и собственной вытянутой руки, не говоря уже о том, чтобы кого-то найти. Вэй Усянь припомнил что сияние обнаженного бичения пробивалось сквозь белую мглу и повернулся к лань ванзы, который стоял рядом. Хань гуандзюнь на минутку вытащи свой меч из ножен, и тогда он сможет подойти ко мне. Лань ванзы стоял прямо подле него, но не ответил ни словом, ни действием. Внезапно ясное, льдисто-голубое сияние меча осветило место примерно в семи шагах от вэй усяня. Лань Ванзы находился там? Тогда что же за человек все это время молча стоял слева от него? Неожиданно перед глазами Вэй Усяня промелькнула тень, а затем к нему приблизилось темное пятно лица. Лицо оказалось неясным темным пятном, потому что поверх него клубилась непроницаемая черная дымка. Обладатель скрытого переной лица... Потянулся за мешочком Тянькунь, висящим на поясе Вэй-усяня. Однако, когда он схватил его, мешочек вдруг надулся, бечевка, что связывала его, лопнула, и три духа, клокочущих затаенной злобой, беспорядочно переплелись в один разъяренный ком и нацелились прямо на него. Вэй-усянь захохотал хотел стащить мешочек Сянькунь, да? Тогда ты совсем слаб глазами, раз вместо него вцепился в мою ловушку для духов». С тех самых пор, как на кладбище клана Чан они с боем отобрали у могильщика свежевыкопанный торс и вынудили его отступить с пустыми руками, Вэй Усянь и Лань Ванзы всегда оставались на чеку. Они догадывались, что могильщик просто так не сдастся, И дождется подходящего момента, чтобы попытаться вернуть свою добычу. Так и получилось. Когда они вошли в город И, злодей решил воспользоваться людской суетой и густой пеленой тумана. И напасть. И в самом деле, его расчет был верным, но он не знал одной детали. Вэй Усянь уже давно поменял местами содержащие левую руку мешочек Тянькунь со своим мешочком-ловушкой для духов. Противник отскочил назад и со звоном обнажил меч. В ту же секунду послышались пронзительные, наполненные ненавистью визги духов, словно один лишь вид оружия могильщика рассеял их в пыль. Вэй Усянь мельком подумал, значит, он действительно искусный заклинатель. А он выкрикнул, Хань гуандзюнь могильщик здесь! Лань Ванзы не нуждался в предупреждениях он полагался на свой острый слух и уже находился на готове. Он ничего не сказал, но его ответом стал яростный и стремительный взмах бичения. Тем не менее, нынешнее положение дел оптимизма не внушало. Черная дымка окутывала меч могильщика, и его сияние не проникало сквозь белую пелену, позволяя тому с ловкостью прятаться в густом тумане. Свет же бичения меча Лань Ванзы, напротив, ничем не скрывался. В результате он оказался на открытом, хорошо просматриваемом пространстве, в то время как его враг, искусный заклинатель, хорошо знакомый со стилем фехтования Ордена Гусу Лань, притаился во тьме. Кроме того, оба они нападали вслепую, однако могильщик мог действовать без оглядки, а Лань Ванзы приходилось быть крайне осторожным, чтобы по ошибке не задеть никого из своих. Таким образом, ситуация совсем не благоприятствовала Лань Ванзы. Вэй Усянь услышал звон скрещенных мечей, и сердце внезапно сжалось. Он неожиданно для самого себя выпалил. «Лань Жань, ты ранен?» В отдалении раздался сдавленный стон, будто кто-то получил серьезное повреждение. Однако голос принадлежал определенно не Лань Ван Цзы. Лань Ван Цзы сказал «Разве это возможно?» Вэй Усянь ухмыльнулся «И то верно». Могильщик, казалось, презрительно усмехнулся и продолжил наступать. Ляск сияющего печенья и второго меча, сталкивающихся друг с другом, звучал все дальше и дальше. Вэй Усянь понимал, что Лань Ванзы, опасаясь по ошибке ранить кого-то из них, Намеренно уводил противника в сторону, чтобы спокойно разобраться с ним. А все остальное, безусловно, было за Вэй-Усянем. Он обернулся к ученикам. «В каком состоянии находятся те, что вдохнули порошок?» -Джуй ответил. «Им становится трудно держаться на ногах». Вэй-Усянь приказал. «Подойдите в центр и посчитайтесь». К счастью, с тех пор, как Лань Ван Цзы расправился с волной ходячих мертвецов и увел в сторону могильщика, больше ничто не беспокоило их своим присутствием. Стук бамбукового шеста по земле также не возобновлялся и не доставлял им неприятности. Ученики собрались вокруг Вэй Усяня и сделали перекличку. Все были на месте. Сперва Вэй Усянь занялся Лань Цзин И и пощупал его лоб. Тот оказался немного горячим. Затем он дотронулся до лбов других юношей, вдохнувших порошок. То же самое. И наконец Вэй Усянь приподнял веки Лань Цзиньи, «Высунь язык и скажи А. -а, -а». Лань Цзиньи послушался. Вэй Усянь утвердительно произнес: "Ну что ж, мои поздравления. Ты отравился трупным ядом." Примечание переводчика: трупный яд. Напоминаю, что мы в фэнтези-новелле, и не стоит думать, что ученики отравились кадаверином или чем-то подобным». Цзиньлин воскликнул. «И с чем ты его тогда поздравляешь?» Вэйюсянь ответил. «С приобретением нового жизненного опыта, конечно же. Будет что вспомнить в старости». «Отравление трупным ядом обычно случалось, когда человека кусал или царапал преображенный мертвец, или при контакте открытых ран с омертвевшей кровью». Заклинатели редко подпускают к себе ходячих мертвецов на расстояние укуса, поэтому никто не привык повсюду носить с собой склянки с противоядием от этой отравы. Лань Саджуй весьма встревожился. — Молодой господин Мо, а с ними ведь ничего не случится? Вэй Усянь ответил. — Пока нет, но вот когда яд попадет в кровь, разнесется ей по всему телу и в конце концов дойдет до сердца, то тогда их уже ничто не спасет. Лайн Сен джуй заикнулся. «Что с ними станет?» Ваюсянь сказал. «Все то же самое, что происходит с трупами. Если ты везунчик, то просто сгниешь заживо. А если же нет, то у тебя есть все шансы превратиться в нечесанного зомби, который развлекается лишь тем, что скачет туда-сюда до конца своих дней». Отравленные ученики судорожно втянули в себя воздух. Вэй Усянь спросил, «Стало быть, вы все-таки хотите исцелиться?» Все энергично закивали головами. Вэй Усянь продолжил, «Хорошо, раз так, то слушайте внимательно. С этого момента вы все ведете себя как следует и делаете то, что я вам говорю, все до единого». Большинство юношей до сих пор не были с ним знакомы. Но увидев, как Вэй Усянь мог свободно называть Хань Гуандзюня именем, данным при рождении, словно они принадлежали к одному поколению или находились в близких отношениях, и припомнив, что сейчас они сами стоят в центре города, захваченного злыми духами и окутанного непроницаемым демоническим туманом, к тому же часть из них уже лихорадила от трупного яда, юноши впали в самый настоящий ужас – бессознательно желая опереться на кого-либо. Кроме того, Вей Усянь создавал впечатление полностью уверенного в своих силах человека, что чудесным образом растворяло все тревоги учеников. Поэтому они хором ответили ⁇ Да ⁇ Вей Усянь закрепил произведенный эффект. Вы должны слушаться меня во всем, никакого неповиновения. Ясно? ⁇ Да ⁇ Вей Усянь хлопнул в ладоши. Поднимайтесь. Те, кто не вдохнул яд, несут тех, кто отравился, лучше всего на спине. Если же вы можете поднять их только на руки, то убедитесь, что голова и сердце всегда находятся выше остального тела. Лань Цзиньи сказал, «Но я могу идти сам, зачем же нас нести?» Вэйюсянь ответил, «ГГ, если ты вздумаешь порезвиться, то кровь в твоем организме будет перемещаться быстрее, а значит, скорее достигнет сердца». Вот поэтому вам всем нужно поменьше двигаться, а лучше всего не шевелиться вовсе. Юноши тут же застыли, как вкопанные, позволив своим товарищам поднять их. Один из них, будучи взваленным на спину ученику из своего ордена, пробормотал. Мертвец, который разбрызгал яд и в самом деле дышал. Юноша, державший его на плечах, тяжело отдуваясь, посетовал на него. «Я же тебе уже сказал». Если бы труп мог дышать, то он считался бы живым. Лань Сэджуй доложил: Молодой господин Мо, всех отравленных подняли, куда теперь? А он был самым сообразительным, самым послушным и самым беспроблемным из них. Вэй Усянь ответил: На данный момент мы точно не сможем покинуть город, поэтому давайте постучимся в пару дверей. Цзиньлин спросил: В двери чего? Вэйюсянь на секунду задумался и ответил, «Разве у чего-то, кроме домов, есть двери?» Дзин Лин удивился, «Ты хочешь, чтобы мы вошли в один из этих домов? Но ведь даже снаружи мы постоянно находимся в крайней степени опасности, а кто знает, что за твари скрываются внутри, выслеживая нас и ожидая, когда мы попадем к ним в лапы?» После его речи все вдруг ощутили, что и в плотной дымке тумана и в домах действительно таилось несметное множество пар глаз, пристально наблюдающих за каждым их шагом, за каждым их словом и невольно поежились от страха. Вэй Усянь же ответил, Это правда, трудно сказать, где находиться рискованнее, снаружи или внутри, но если на улице мы уже находимся в крайней степени опасности», то значит в доме никак не может быть хуже. Вперед! Нам нельзя терять ни минуты. Мы должны успеть сделать противоядие. Ученикам ничего не оставалось, кроме как безропотно повиноваться. По наказу Вэй-Усяня, дабы не разбрестись в густом тумане, каждый ухватился за ножны меча, идущего перед ним человека. Так они и передвигались от дома к дому и стучали во все двери. В одном из дворов Цзинь-Лин, довольно долго прождав ответа, сказал: "Похоже, тут никого нет. Давайте войдем". Откуда-то издалека донесся голос Вэй Усяня: "Кто тебе сказал, что ты можешь войти, если внутри никого? Продолжай стучать. Нам нужно попасть в дом, в котором как раз-таки кто-то есть". Цзинь-Лин удивился: "Ты хочешь найти дом с хозяином?". Вей Усянь ответил: "Вот именно" и стучи помягче, не барабань изо всех сил, это невежливо». Дзиньлин Лин так взбесился, что чуть было не вышиб деревянную дверь ногой, но в конце концов он лишь сердито топнул. Каждая семья на этой улице крепко-накрепко запирала дверь, и как бы громко они ни стучали, никто не желал им отвечать. Чем больше Дзиньлин Лин бродил от дома к дому, тем более раздраженным становился». Однако колотить в двери он действительно стал слабее. Лань же, напротив, оставался спокойным и у тринадцатой лавки учтиво повторил фразу, которую произносил уже множество раз. «Прошу прощения, там кто-нибудь есть?» Неожиданно дверь приоткрылась. Их взору предстала тонкая черная щель. За дверью стояла непроницаемая тьма, не позволяя разглядеть, что находилось внутри. Человек, что открыл им, хранил молчание, и юноши, оказавшиеся ближе всех к нему, невольно сделали шаг назад. Лань Сэджуй, вернув себе самообладание, спросил. «Еще раз извините, но вы хозяин этой лавки?» Через мгновение из-за щели просочился странный старческий голос. «Да». Вэй Усянь подошел и похлопал Лань Сэджуй по плечу, дав ему знак отступить к остальным ученикам. «Хозяин, мы впервые оказались в ваших краях, но туман тут такой густой, что мы сбились с пути и плутаем уже целую вечность. Мы очень устали. Не могли бы вы позволить нам ненадолго остановиться в вашей лавке и отдохнуть?» Странный голос ответил. «Моя лавка — не приют для уставших путников!» Вэюсянь, казалось, не заметил ничего странного и продолжил, как ни в чем не бывало. «Но в ваших замечательных краях больше нет ни одного обитаемого дома. Хозяин, вы в самом деле не хотите оказать нам столь незначительной услуги? Мы щедро вознаградим вас!» Дин Лин выпалил. «Где то ты собрался брать деньги на щедрое вознаграждение? Заруби себе на носу, я не дам тебе и медика!» Вэй Усянь помахал миниатюрным, изящным мешочком перед его глазами. «А это что, по-твоему?» Лань Сэджуй тут же возмутился. «Да как вы смеете? Это Ханьгуан Пока они припирались, дверная щель еще чуть-чуть приоткрылась. Убранство комнаты по-прежнему не просматривалось, но зато они увидели седую женщину с каменным лицом, стоящую на пороге. Несмотря на то, что пожилая дама довольно сильно горбилась и на первый взгляд казалась женщиной преклонных лет, Лицо ее практически не имело морщин или старческих пятен, поэтому возраст у нее был, скорее всего, средний. Пожилая дама продолжила неспешно тянуть на себя дверь, пока не распахнула ее. Затем она посторонилась, словно разрешая им войти. Изумленный Дзин Лин прошептал, «Она что, и вправду хочет нас впустить?» Вэй Усянь прошептал в ответ, «Конечно хочет». Я просунул ногу в щель так что закрыться она не смогла бы при всем желании. А если бы она меня не впустила, я бы просто вышиб дверь». Дзин Лин промолчал. Город И сам по себе был пугающим и непонятным, и местные жители тоже не отличались заурядностью, поэтому, увидев, как подозрительно выглядела пожилая дама, ученики зашептались между собой. «Им очень не хотелось в дом». Но в конце концов выбора у них не оставалось, так что юноши подхватили своих отравленных товарищей, которые опасались шевельнуть хоть пальцем, и друг за другом вошли в комнату. Пожилая дама стояла в стороне, провожая их холодным взглядом. А когда все оказались внутри, тут же заперла дверь, и в комнате вновь стало темно, хоть глаз выколи. Вэй Усянь попросил «Хозяйка, почему бы вам не зажечь свет?» Пожилая дама ответила, «Лампа на столе, зажигайте сами». Лань Сэджуй оказался как раз подле стола. Он осторожно ощупал поверхность, обнаружил масляную лампу, покрытую толстым слоем пыли, выудил огненный талисман и поджег его. Когда же он, поднося талисман к фитилю, невзначай окинул комнату взглядом, холодный пот прошиб его с головы до ног, а волосы на голове зашевелились от страха. Центральная комната в доме оказалась битком набита людьми, так что и яблоку негде было упасть, и каждый из этих людей впился в них широко раскрытыми, немигающими глазами. Зелень. Часть третья. Пальцы Ланьса Джуя невольно разжались, Однако Вэй Усянь подоспел вовремя и ухватил масляную лампу, как раз когда она почти ударилась об пол. Затем он спокойно поднес ее к горящему огненному талисману, зажатому в другой руке. Зажег светильник и поставил его на стол. Хозяйка, вы изготовили их сами? Отличная работа! Остальные наконец сообразили, что в комнате столпились не живые люди, а лишь бумажные манекены. Манекены и в самом деле являли собой плоды трудов весьма доровитого мастера. Среди них находились мужчины и женщины, и даже дети. Тела их полностью соответствовали размерам реальных людей. Все куклы мужского пола, высокие здоровяки с суровыми выражениями лиц, принадлежали к типу «силач-преисподней». Все куклы женского пола, девушки изящной наружности с волосами, собранными в одиночный или двойной пучок, выглядели настоящими красавицами, и даже просторные бумажные платья не могли скрыть их грациозной осанки. Рисунки на одеждах манекенов казались даже более искусными, чем узоры на парчовых мантиях. Одни раскрашены в богатые, крикливые цвета, другие оставлены серовато-белыми. На их щеках красовались олиповатые пятна румян, подражающие цвету лица живого человека. Однако все манекены до сих пор стояли без зрачков, глядя вперед абсолютно белыми глазами. Поэтому чем ярче и сочнее был их румянец, тем мрачнее они выглядели в глазах путников. В комнате находился еще один стол, а на нем стояли несколько свечей разной длины. Вэй усянь. По очереди зажег их, и тусклый желтый свет озарил большую часть комнаты. Кроме бумажных манекенов, в доме также обнаружилась пара похоронных венков, висящих друг напротив друга. Ритуальные деньги, бумажное золото и серебро, сваленные в кучу у стены. Дин Лин уже успел слегка обнажить свой меч. Но поняв, что дом представлял собой всего лишь лавку, торгующую погребальными принадлежностями, тайне вздохнул с облегчением и убрал оружие. Среди заклинателей, даже если один из них покидал этот мир, никто не устраивал жутковатых траурных торжеств, присущих простым людям, поэтому ученики никогда в жизни не видели подобные предметы. Вскоре первоначальный страх сменился любопытством. Мурашки ползли по их спинам, однако юноши ощущали даже больше возбуждения, чем на ночной охоте. Как бы плотен ни был туман, все же просочиться в дом он не мог. Впервые с тех пор, как они вступили в город И, ученики могли свободно видеть лица друг друга, что принесло их сердцам покой. Вэй Усянь, заметив, что юноши расслабились, спросил пожилую даму, «Позвольте спросить, «Можно ли нам воспользоваться вашей кухней?» Пожилая дама почти сердито косилась на лампу, словно ей не нравилось присутствие света. «Кухня в задней части дома, и она в вашем распоряжении!» Произнеся эти слова, она поспешно юркнула в другую комнату, словно спасаясь от чумы, и с такой силой хлопнула дверью, что некоторые из юношей даже вздрогнули. Зинлин воскликнул. «С этой коргой явно что-то не так. А ты, Вэй Усянь, перебил его. Все, помолчи. Мне нужны помощники. Желающие есть?» Лань Сэ Джуй поспешил сказать. «Я помогу вам». Лань Зэньи по-прежнему стоял прямо как столб. «А что мне тогда делать?» Вэй Усянь ответил. «Стой, как стоишь. Не двигайся, пока я тебе не разрешу». Лань сэ вслед за Вэй Усянем отправился на кухню в задней части дома, и как только они достигли цели, отвратительный запах разложения едва не сбил их с ног. Лань Се джуй никогда в жизни не ощущал ничего более мерзкого. В голове его сразу же помутилось, однако он сдержался и не бросился вон. Цзинлин также последовал за ними. Но едва переступив порог кухни, он, как ошпаренный, выскочил оттуда и принялся с бешеной скоростью размахивать руками. «Во имя небес, что это за дрянь? Вы точно противоядие готовите, а не что-то иное?» Вэй Усянь оживился. «О, ты как раз вовремя. И как ты только догадался, что я собираюсь тебя позвать? Давай, помоги нам». Цзинь Лин возмутился. «Я не помогать сюда пришел? Бар! Тут что, кого-то убили и забыли похоронить?» Вэй Усянь ответил. «Юная госпожа Дзинь, вы идете или нет? Если да, то заходи и засучивай рукава, а если нет, то возвращайся к остальным и позови кого-то другого». Дзинь Лин рассвирепел. «Кво ты тут называешь юной госпожой Дзинь? Следи за языком». Он зажал нос, размышляя, идти ему назад или все же остаться, и в конце концов прогнусавил. «Ладно, я умру от ли любопытства, если не узнаю, что вы тут задумали». С этими словами сердито протопал в кухню. Однако он не был готов к тому, что Вей усянь с грохотом распахнет сундук, стоящий на полу и испускающий тошнотворный гнилостный смрад. Внутри сундука оказались свиной окорок и курица, пушистые зеленые пятна усеяли красную плоть, а между ними копошились извивающиеся белые черви. Дзинь Лину вновь пришлось выбежать из комнаты. Вэй Усянь же поднял сундук и передал ему «Избавься от него, выброси куда хочешь, лишь бы мы больше не чувствовали этой вони». Борясь с подступающей дурнотой и подозрениями, Дзинь Лин подчинился и вынес сундук прочь, а после яростно протер пальцы носовым платком и также зашвырнул его куда подальше. Когда он вернулся назад... Вэй Усянь и Лань Сэ Джуй уже успели принести два ведра воды из колодца на заднем дворе, и сейчас убирали кухню. Цзиньлин удивился: чем вы тут занимаетесь? Лань Сэ Джуй старательно натирал кухонные поверхности. Как видите, мы чистим очаг. Цзиньлин спросил: к чему вам это? Мы же не собираемся здесь готовить. Вэй Усянь ответил: кто тебе такое сказал? «Мы как раз таки собираемся. Давай, смети пыль и разберись вон с теми паутинами». Слова его звучали так уверенно, так естественно, что Цзинь Лин, оказавшийся с врученной ему метлой в руках, чудесным образом послушался. Чем больше он подметал, тем сильнее чувствовал, что что-то пошло не так. И в конце концов, когда он уже собрался запустить совком в голову Вэй Усяня, тот неожиданно открыл еще один ящик. Дзинлин перепугался до такой смерти, что вновь умчался из кухни, но, к счастью, на этот раз никакого смрада не последовало. Троица работала споро, и через некоторое время помещение приняло совсем другой вид. Даже сам дом преобразился, стал казаться чуть более обитаемым и отнюдь не заброшенным и населенным злыми духами. В углу нашлись уже нарубленные кем-то дрова, Путники уложили их в очаг и при помощи огненного талисмана подожгли. Затем заклинатели поместили в печь большой, предварительно вымытый котел и принялись кипятить воду. Вэй Усянь вынул из второго ящика немного клейкого риса, хорошенько промыл и бросил в котел. Примечание переводчика. Клейкий рис, также сладкий рис, липкий рис. Сорт риса в Азии хорошо сохраняющий свою форму при температурной обработке и отличающийся повышенной липкостью. Дзин Лин спросил, «Ты варишь кашу?» Вэюсянь ответил, «Ага». Дзин Лин с силой швырнул тряпку на пол. Вэйюсянь заметил, «Видишь, как ты вспылил, поработав всего ничего? А теперь посмотри на Сэджуя. Он трудился усерднее тебя и до сих пор не сказал ни слова». «И чем тебе не нравится каша?» Дзинь Лин возмутился. «Да кому она вообще может нравиться? Она же такая водянистая и пресная!» «Погоди-ка, я разозлился вовсе не потому, что мне не нравится каша!» Вэй Усянь возразил. «В любом случае, каша все равно не для тебя!» Дзин рассердился пуще прежнего. «Что ты сказал? Я столько пахал и не получу и жалкой миски?» Лань Саджуй спросил. «Молодой господин Мо, Эта каша поможет при отравлении трупным ядом? вы Усянь улыбнулся. Верно. Но на самом деле лечит не сама каша, а рис. Накладывать клейкий рис на царапину или укус – проверенное народное средство. Если вы когда-нибудь пострадаете, а эликсиров под рукой не окажется, то всегда можете прибегнуть к этому методу. Жечь, конечно, будет нещадно. Однако результат того стоит. Но поскольку ваши товарищи не получили никаких укусов или царапин, а сами проглотили порошок, содержащий трупный яд, то единственное, что нам остается, это сварить рисовую кашу и скормить им». Ланседжуй, наконец, уловил ход его мыслей. «Так вот, почему вы искали дом, в котором непременно кто-то должен был находиться. Только в обитаемом доме может быть кухня, и только на кухне может быть клейкий рис». Цзинь хмыкнул. «Кто знает, сколько лет здесь провалялся этот рис, и пригоден ли он до сих пор в пищу. Кухни не пользовались по крайней мере год, тут повсюду пыль, а мясо успело прогнить насквозь. Не могла же старая корга целый год обходиться без пищи. Она явно не владеет инедией. Тогда как же она выжила?» Вэй Усянь ответил. «Тут есть два варианта. Либо на самом деле здесь никто не живет, и она не хозяйка лавки, либо ей просто-напросто не нужно есть. Лань Джуй понизил голос. Если бы она не нуждалась в пище, то была бы трупом, но пожилая дама совершенно точно дышит. Вэюсянь, как ни в чем не бывало, продолжил помешивать кашу кухонной лопаткой, щедро добавляя в отвар содержимое различных склянок и горшочков. «Ага, но вы не закончили свой рассказ». «Почему вы отправились в город И все вместе? Не могли же вы случайно наткнуться сначала друг на друга, а потом на нас?» Оба юноши тут же приняли серьезный вид. Дин лин ответил, «Я, адепты Ордена Гусулань и ученики прочих орденов преследовали одно существо. Я иду за ним с самого цинхе. лань сэ -джуй добавил, «А мы с Я". вэй Вэй-Усянь спросил, «Зачем именно вы гонитесь?» — Лань Се Джуй покачал головой. «Мы не знаем. Оно никогда не показывалось нам на глаза. Нам даже неизвестно, тварь это или же человек. Или к какому объединению он принадлежит. Когда Цзинь Лин обманул своего дядю и отпустил Вэй Усяня на свободу, он не на шутку забеспокоился, что на этот раз Цзян Чен и в самом деле сломает ему ноги» поэтому решил улизнуть и не показываться тому на глаза до тех пор, пока его гнев не утихнет. Цзиньлин передал дзидянь одному из доверенных адептов Цзянчена и пустился в бега. Он добрался вплоть до городка на границе Цинхэ и в перерывах между ночными охотами остановился на постоялом дворе. Той же ночью, глубоко за полночь, когда он заучивал наизусть заклинания в своей комнате, Фея, спокойно дремавшая подле него, неожиданно начала лаять на дверь. Дзиньлин приказал собаке успокоиться, но тут вдруг раздался стук в дверь. Несмотря на то, что фея перестала гавкать, возбуждение не покидало ее, и она принялась яростно царапать пол и глухо рычать. Дзиньлин, уже пребывавший на чеку, спросил, кто там, однако ответа не последовало – И он вернулся обратно к своему занятию. Через час стук повторился вновь. Дзинлин позвал фею, вместе с ней выскочил из окна, обошел постоялый двор кругом и поднялся наверх к своей комнате, намереваясь застать врасплох того, кто вздумал шутить с ним посреди ночи. Но все его усилия оказались напрасными. Под дверью никто не стоял. Юноша некоторое время просидел в засаде, но так никого и не дождался. Оставаясь на чеку, он велел фея сторожить вход, а сам, готовый в любой момент атаковать, всю ночь не сомкнул глаз. Однако снаружи больше не доносилось ни звука, не считая странного плеска, словно где-то капала вода. На рассвете постоялый двор огласил пронзительный виск. Дзинлин Лин пинком распахнул дверь, и через мгновение вступил в целую лужу крови, а с притолоки что-то свалилось. Юноша поспешно отпрыгнул назад, едва избежав падения предмета себе на голову. Это был черный кот. В неизвестном часу ночи кто-то приколотил гвоздями перед входом в его комнату тельце дохлого кота. Странный капающий звук, слышимый Дзинлином всю ночь напролет, оказался сочащийся с животного кровью. Дзинлин закончил. Ситуация повторилась и в других постоялых дворах, поэтому я перешел в наступление и отправился по следу. Я подумал, что услышав о подобных историях с дохлыми котами, я отправлюсь на место и проверю все сам. И так до тех пор, пока наконец не раскрою личность этого шутника. Вэй Юсянь обернулся к Лань джую а вы? Тот кивнул. Несколько дней назад мы охотились в ланья, и как-то раз за ужином вдруг выловили из супа освежеванную кошачью голову. Поначалу мы не догадались, что это предназначалось именно нам, но в ту же ночь, когда мы переселились на другой постоялый двор, один из нас обнаружил труп кота в своей постели. Так продолжалось еще несколько дней, и в конце концов мы тоже пустились в погоню. Прибыв к Юйяну и столкнувшись с молодым господином Цзинем, мы выяснили, что ищем одно и то же существо, поэтому решили работать вместе. Мы только сегодня добрались до Шудуна, и после наших расспросов охотник в деревне Усланцевого Знака указал нам путь в город И. Вы, Усянь подумал, охотник? Ученики должны были проходить мимо той же самой деревни перед развилкой которую миновали он и Лань Ванзы. Однако никаких охотников они не видели и застали лишь несколько робких женщин, кормящих кур и поведавших им, что все мужчины отправились перевозить товары и не вернуться домой еще долгое время. Чем больше Вэйюсянь думал об этом, тем серьезнее становилось его лицо. Из рассказов юношей выходило, что их противник не делал ничего, кроме убийства котов и подкидывания их туш. Поэтому, несмотря на то, что Дзин Лин и Лань Сэ Джуй и выглядели, и звучали весьма испуганно, никакого реального вреда им не нанесли. Напротив, эти события лишь возбудили в них живой интерес и желание докопаться до истины. К тому же ученики встретились в Юэ Яне – Вэй Усянь и Лань Ванзы также пришли в Шудун из Юэяна. Создавалось впечатление, будто кто-то намеренно сбивал юношей с толку и ввел их на встречу с мужчинами. Влечь кучку неопытных учеников в опасное место и стравить их с разъяренной конечностью мертвеца – разве не схожая уловка использовалась в случае с деревней Мо? И все же главная загвоздка состояла не в этом. Сейчас Вейусянь больше всего опасался, что стигийская тигриная печать находится в пределах города И. Несмотря на то, что Вэй-Усянь очень не хотел допускать такой возможности, подобное объяснение было самым разумным. В конце концов, на свете существовал человек, который смог восстановить половину тигриной печати, и хотя по слухам Кара настигла его, Все же доподлинно неизвестно, где же находится печать сейчас. Неожиданно Лань Джуй, сидевший на корточках у печи и раздувавший огонь, поднял голову. Учитель Мо, мне кажется, каша уже готова. Примечание переводчика. Учитель. Согласно иерархии в орденах, в противоположность младшему поколению, ученикам старшее поколение называется «учителями». Система чем-то сродни Сэмпай Кахай в японском. Конкретно в этом моменте подчеркивается, что Лань Сэджуй признал Вэй Усяня за старшего, наставника, и стал относиться к нему с должным почтением. Вэй Усянь, оторвавшись от размышлений, прекратил помешивать отвар, взял миску, недавно помытую Лань Сэджуем, и попробовал с лопатки немного каши. Готово. «Идите и дайте каждому отравленному по одной миске». Получив свою порцию и едва набив рот кашей, Лань Цзиньи тут же принялся плеваться. «Это что, яд?» Вэй Усянь ответил. «Это не яд, а противоядие. Каша из клейкого риса». Лань Цзиньи сказал. «Во-первых, я не знаю, с чего ты вдруг считаешь клейкий рис противоядием. Во-вторых, я никогда в жизни не ел такой острой каши». Остальные юноши, уже успевшие отведать своих явств, наперебой закивали, обливаясь горючими слезами. Вэй Усянь задумчиво погладил подбородок. Он вырос в Юньмене, а люди из этой местности всегда отличались особой устойчивостью к специям. Однако пристрастие Вэй Усяня к острой пище не поддавалось никакому описанию. Каждый раз... Когда его приставляли к кухне, еда выходила настолько жгучей, что даже Дзян Чен швырял миску на пол и бронился, на чем свет стоит. Вэй по какой-то неведанной причине никак не мог удержаться от того, чтобы не добавить еще одну ложечку приправы, а потом еще и еще. Похоже, что и на этот раз он дал волю рукам. Из чистого любопытства Лань Сэ Джуй взял миску и набрал в рот каши. Лицо его тут же покраснело, а из глаз потекли слезы, однако он сжал губы и стерпел, и не стал плеваться, попутно подумав, вкус настолько ужасен, что мне почти кажется, будто я попробовал подобное раньше. «Вы, не изрек, все лекарство в больших дозах яд, а специи заставят вас пропотеть, и так вы скорее исцелитесь». Вздохи, полные недовольства, выдавали в юношах недоверие. Тем не менее, они со страдальческим видом расправились со своими порциями. При этом щеки их зарделись, албы лбы покрылись испариной, словно сама смерть нависла над ними. Вы, Усянь не мог не заметить. «Вы видите, ничего страшного, верно? Хань Гуанзюнь ведь тоже из гусу, но он весьма спокойно относится к специям. Почему же с вами не так?» Лань Сэджуй ответил, прикрывая рот ладонью: "Нет, учитель, Хань Гуанзюнь не переносит приправ. Он никогда не ест острую пищу". Вэй Усянь на секунду растерялся. Вот как? Но Вэй Усянь совершенно точно помнил, что в своей прошлой жизни, еще до предательства ордена Юньмэнцзян, он один раз встречался с Лань Ванцзи в Илине. В те годы все уже резко осуждали Вэй Усяня. Но все же до общего рвения его уничтожить дело пока не дошло, поэтому у него хватило совести, как ни в чем не бывало, позвать Ланджаня на ужин, чтобы вместе предаться воспоминаниям. И тогда все блюда, заказанные лань ванзы, содержали большое количество сычуаньского перца, поэтому Вэй Усянь всегда считал, что их вкусы относительно приправ совпадают. Примечание переводчика – Сычуаньский перец, вид азиатской приправы при употреблении, характеризующийся необычным обычным жением, а онемением языка и губ и появлением во рту легкого холодка. Однако, поразмыслив над этим сейчас, Вэйюсянь не припомнил, касался ли Лань Ванзы вообще своих палочек. Впрочем, он еще тогда забыл, что сам пригласил Лань Ванзы отобедать, и в итоге тот заплатил за них обоих. Вот почему запамятовать подобную мелочь было вполне в духе Вэй-Усяня. Сам не зная от чего, но он вдруг очень-очень сильно захотел увидеть лицо лань Ванзы. «Учитель, учитель Мо!» Вэй-Усянь, наконец, очнулся от своих мыслей. Лань-Сэджуй прошептал. «Дверь пожилой дамы отворилась». По комнате гулял непонятно откуда возникший зловещий ветер. То приоткрывая... То, закрывая дверь в коморку старой женщины. В щелке виднелась сгорбившаяся тень в расплывчатом мраке, сидящая за столом. Вэй Усянь дал юношам знак оставаться на своих местах и в одиночестве направился в комнату. Тусклый свет масляной лампы и свечей из главной комнаты просочился в ее коморку. Пожилая дама сидела, низко наклонив голову, и словно не замечала, что к ней кто-то вошел. Похоже, она занималась рукоделием. На коленях ее лежала ткань, туго растянутая на пяльцах, а костеневшие руки негнущимися пальцами прижались друг к другу, будто сились продеть нить в иглу. Вей Усянь присел за стол рядом с ней. «Хозяйка, почему бы вам не зажигать лампу, когда вы вставляете нитку в иголку? Позвольте мне помочь». Он взял работу из ее рук. Нить с легкостью прошла сквозь ушко. Затем он передал иглу пожилой даме и, как ни в чем не бывало, вышел из ее комнаты, плотно притворив за собой дверь. «Вам незачем туда заходить». Дзинь -лин полюбопытствовал. «Ну что, тебе удалось разглядеть, жива эта корга или же нет Вы, Вэй-Усянь ответил. «Не называй ее коргой. Это очень невежливо». И пожилая дама живой мертвец. Примечание переводчика: Живой мертвец, преображенный труп, который способен дышать. Юноши переглянулись, Алань Сэджуй спросил: «А Что такое живой мертвец? Вэюсянь объяснил, Ее тело мертво от макушки до самых пят, но на самом деле она жива. Вот что такое живой мертвец. Дзинлин поразился. «Так значит, она все еще жива?» Воюсянь спросил. «Вы заглядывали внутрь?» «Да». «Что вы видели? Что она делала?» «Вдевала нить в иглу». «У нее получалось?» «Нет». «Правильно. Она не может вдеть нить в иглу, потому что мышцы покойников деревенеют и не способны выполнять столь сложные действия. Их суставы практически не гнутся, а следы на ее лице — это не старческие пятна, а трупные». Она даже обходится без пищи. Дыхание – единственное, что делает ее живой. Примечание переводчика. Трупные пятна, просвечивающиеся через мягкие ткани и кожу кровь покойников. Цвета варьируются в зависимости от причины смерти. В данном случае, поскольку пятна находятся на лице пожилой дамы, можно смело предположить, что она умерла лицом вниз и некоторое время пролежала в таком положении. Лань Сэджуй пролепетал, но, но пожилая дама находится уже в довольно преклонном возрасте, а многие старые женщины слабы глазами и не могут вдеть нить в углу. Вэй Усянь ответил, вот поэтому я и помог ей. Кстати, а вы заметили еще кое-что необычное? С тех самых пор, как мы постучались к ней и вплоть до нынешней секунды, она ни разу не моргнула. Юноши один за другим заморгали. А Вэй Усянь продолжил. «Живым людям необходимо моргать для того, чтобы уберечь поверхность глаза от пересыхания. Мертвые же, напротив, в подобном не нуждаются. Или в момент, когда я взял у нее иголку, кто-нибудь обратил внимание, каким именно образом она взглянула на меня?» Дзинлин ответил. «Ее зрачки не двигались. Двигалась ее голова!» Вэй Усянь сказал. «Совершенно верно». Когда живые люди хотят посмотреть в определенном направлении, их глаза, хоть намного, но изменяют свое положение. Но глаза мертвых всегда неподвижны, потому что, как и в случае с иглой, это действие слишком сложное, слишком искусное для закостеневших мышц, поэтому им приходится поворачивать головы и шеи». Лань озадаченно произнес «Нам стоит это записать?» Вэй Усянь заметил. «Вести заметки, безусловно, хорошая привычка, но как думаете, будет ли у вас возможность рыться в ваших записях во время ночной охоты? Лучше держите все у себя в голове». Цзиньлин заскрежетал зубами от гнева. «Ходячие мертвецы уже в достаточной мере извращают естественный порядок вещей. Почему же твари, подобные живым мертвецам, вообще существуют?» Вэй Усянь ответил. Живых мертвецов трудно вписать в естественный порядок вещей. В большинстве случаев их создают заклинатели. Дзинлин воскликнул: «Что и зачем они так поступают?» Вэй Юсянь объяснил: «Конечно же, у трупов много своих недостатков – окоченевшие мышцы, замедленные движения и так далее. Однако также они обладают рядом преимуществ: отсутствие страха перед болью» неспособность к разумному мышлению и, самое главное, их легкая управляемость. Однажды кто-то решил, что может избавиться от их изъянов и сотворить идеальную марионетку. Вот так на свете и появились живые мертвецы. Несмотря на то, что юноши держали язык за зубами, на их лицах крупными иероглифами светилась фраза «Это точно был Вэй-У-Сянь». Вэй-У-Сянь Не зная плакать ему или же смеяться, подумал, ну, это правда, не я. Хотя, надо признать, подобное деяние действительно звучало как нечто в его характере. Он продолжил. Кхе -кхе, ладно, начало всему и в самом деле положил Вэй Усянь, но ему удалось сотворить лишь Вэнь Нина или призрачного генерала. Кстати, мне вот всегда было любопытно, кто именно придумал этот титул? Он же такой глупый. Но вернемся к нашим баранам. Есть среди заклинателей люди, которые пытались повторить успех Вэй-Усяня, но их мастерство было недостаточно высоко, поэтому они прибегали к бесчестным методам, обратили свой взор на живых и таким образом обнаружили способ создания живых мертвецов. Он подвел итог. Своего рода провальная попытка подражания. Услышав имя Вэй-Усяня, Дзинь-Лин застыл на месте и проворчал. «Вэй-Ин сам использовал бесчестные методы». Вэй-Усянь заметил. «Ага, но тогда те, кто придумал живых мертвецов, из всех бесчестных методов используют самые бесчестные». Лань сэ -джуй сказал. «Учитель Мо, что же нам делать?» Вэй-Усянь ответил. «Некоторые живые мертвецы могут не знать, что они уже умерли». Мне кажется, пожилая дама как раз из таких. Давайте пока не будем ее беспокоить». Неожиданно снаружи донесся прерывистый стук бамбукового шеста по земле. Шум шел со стороны окна, наглухо заколоченного длинными черными досками. Юноши, столпившиеся в комнате, тут же побледнели. Этот звук неотступно преследовал их с тех пор, как они попали в город И., поэтому теперь они пугались каждый раз, когда его слышали. Вэй-Усянь жестом показал им помолчать, и ученики, затаив дыхание, увидели, как он подошел к окну и выглянул наружу сквозь тонкую щель между ставень. Поначалу Вэй-Усянь наблюдал лишь сплошное белое пятно, поэтому подумал, что туман слишком густой и не позволяет ничего различить. Однако, к его вязчему удивлению, белое пятно вдруг резко дернулось назад. Тут он увидел пару белых хищных глаз, свирепо уставившихся на него в щель между досками. Белое пятно, что он принял за туман, на самом деле оказалось глазными яблоками без зрачков.